Людмила Улицкая Бумажная победа Когда солнце растопило черный зернистый снег, и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья, ветошь, кости, битое стекло, и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел гения пироплетчиков. Его фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал ее как унижение. Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной прыгающей походкой. Помимо этого... У него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто облизывать. Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других, Гений не мог сказать, что его отец погиб на войне. У него отца не было вообще. Все это вместе взятое делало Гению очень несчастным человеком. Итак, он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней, в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под нее платком и в длинном зеленом шарфе, обмотанном вокруг шеи. На солнце было неправдоподобно тепло, маленькие девочки спустили чулки и закрутили их на лодыжках тугими колбасками. Старуха из седьмой квартиры с помощью внучки вытащила под окно стул и села на солнце, запрокинув лицо. И воздух, и земля, все было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой счастливой листвой. Геня стоял посреди двора и ошеломленно вслушивался в поднебесный гул, а толстая кошка, осторожно трогая лапами мокрую землю, наискосок переходила двор. Первый ком земли упал как раз посередине, между кошкой и мальчиком. Кошка, изогнувшись, прыгнула назад. Геня вздрогнул. Брызги грязи тяжело шлепнулись на лицо. Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился в припрыжку к своей двери. Вдогонку, как звонкое копье, летел самодельный стишок. «Генька, хромой, соплей, рекой!» Он оглянулся. Кидался колька Клюквин, Кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались, враг всех, кто не был у него на побегушках, ловкий и бесстрашный Женька Айтыр. Гений кинулся к своей двери, с лестницы уже спускалась его бабушка, крохотная бабуська в бурой шляпке с вечно зелеными и вечно голубыми цветами над ухом. Они собирались на прогулку на Миусский скверик. Мертвая потертая лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала у нее на плече. Вечером, когда Геня похрапывал во сне за зеленой ширмой, мать и бабушка долго сидели за столом. — Почему? Почему они его всегда обижают? — горьким шепотом спросила, наконец, бабушка. — Я думаю, надо пригласить их в гости. — Гене, на день рождения, — ответила мать. — Ты с ума сошла? — испугалась бабушка. — Это же не дети, это бандиты. — Я не вижу другого выхода. — хмуро отозвалась мать. — Надо испечь пирог, сделать угощение и вообще устроить детский праздник. — Это бандиты и воры! Они же весь дом вынесут! — сопротивлялась бабушка. — У тебя есть что красть? — холодно спросила мать. Старушка промолчала. — Твои старые ботики никому не нужны. — Причем тут ботики? — тоскливо вздохнула бабушка. — Мальчика жалко. Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна. Высохла грязь. Остро отточенная трава покрыла засоренный двор, и все население, сколько ни старалось, никак не могло его замусорить. Двор оставался чистым и зеленым. Ребята с утра до вечера играли в лапту. Заборы покрылись меловыми и угольными стрелами. Это разбойники, убегая от казаков, оставляли свои знаки. Гени уже третью неделю ходил в школу. Мать с бабушкой переглядывались. Бабушка, которая была суеверна, сплевывала через плечо, боялась сглазить. Обычно перерывы между болезнями длились не больше недели. Бабушка провожала внука в школу, а к концу занятий ждала его в школьном вестибюле. Наматывала на него зеленый шарф и за руку вела домой. Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник — «Позови из класса кого хочешь». «И со двора», — предложила она. «Я никого не хочу». «Не надо, мама», — попросил Геня. «Надо», — коротко ответила мать, и потому как дрогнули ее брови, он понял, что ему не отвертеться. Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. Пригласила всех подряд, без разбора, но отдельно обратилась к Айтыру. «И ты, Женя, приходи». Он посмотрел на нее такими холодными и взрослыми глазами, что она смутилась. — А что? — Я приду, — спокойно ответил Айтыр. И мать пошла ставить тесто. Геня тоскливо оглядывал комнату. Больше всего его смущала блестящая черная пианино. Такого наверняка ни у кого не было. Книжный шкаф, ноты на этажерке. Это было еще простительно. Но Бетховен — это ужасная маска Бетховена! «Наверняка кто-нибудь ехидно спросит, а это твой дедушка или папа?» Геня попросил бабушку снять маску. Бабушка удивилась. «Чем она тебе вдруг помешала?» Ее подарила мамина учительница. И бабушка стала рассказывать давно известную историю о том, какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию». К четырем часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, жареный хлеб с селедкой и пирожки с рисом. Гений сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся шумные, веселые и непримиримые враги. Казалось, что он совершенно поглощен своим любимым занятием. Он складывал из газеты кораблик с парусом. Он был великим мастером этого бумажного искусства. Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. Осенние катары, зимние ангины и весенние простуды он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя сгибы бумажных листов. А под боком у него лежала голубовато-серая, стесненным жирафом на обложке книга. Она называлась «Веселый час», Написал ее мудрец-волшебник, лучший из людей, некий М. Гершензон. Он был великим учителем, зато Геня был великим учеником. Он оказался невероятно способным к этой бумажной игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось. Геня крутил в руках недоделанный кораблик и с ужасом ждал прихода гостей. Они пришли ровно в четыре всей гурьбой, Белесые сестрички, самые младшие из гостей, поднесли большой букет желтых одуванчиков. Прочие пришли без подарков. Все чинно расселись вокруг стола, мать разлила по стаканам самодельную шипучку с коричневыми вишенками и сказала «Давайте выпьем за Геню, у него сегодня день рождения». Все взяли стаканы, чокнулись, а мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино, и заиграла турецкий марш. Сестрички извороженно смотрели на ее руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплачется. Невозмутимый Айтыр ел винегрет с пирожком, а бабушка суетилась около каждого из ребят точно так же, как суетилась обычно около Генечки. Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина. Человек двенадцать, плохо одетых, но умытых и причесанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая женщина, выбивавшая из клавиши легко бегущие звуки. Хозяин праздника с потными ладонями устремил глаза в тарелку. Музыка кончилась, выпорхнула в открытое окно, лишь несколько басовых нот задержались под потолком и, помедлив, тоже уплыли вслед за остальными. «Генечка», — вдруг сладким голосом сказала бабушка, — «может, тоже поиграешь?» Мать бросила на бабушку тревожный взгляд. Генина сердце едва не остановилось. Они ненавидят его за дурацкую фамилию, за прыгающую походку, за длинный шарф, за бабушку, которая водит его гулять. Играть при них на пианино! Мать увидела его побледневшее лицо, догадалась и спасла. В другой раз... гения сыграет в другой раз бойкая боброва валька недоверчиво и почти восхищенно произнесла а он умеет мать принесла сладкий пирог по чашкам разлили чай в круглые вазочке лежали какие угодно конфеты и подушечки и карамели в бумажках Колька жрал без зазрения совести и в карман успел засунуть сестрички сосали подушечки и наперед загадывали какую еще взять боброва валька разглаживала на острой коленке серебряную фольгу. Айтыр самым бесстыжим образом разглядывал комнату. Он все шарил и шарил глазами и, наконец, указывая на маску, спросил, «Теть Мусь, а этот кто? Пушкин?» Мать улыбнулась и ласково ответила, «Это Бетховен, Женя. Был такой немецкий композитор. Он был глухой, но все равно сочинял прекрасную музыку». «Немецкий?» будительно переспросил Айтыр. Но мама поспешила снять с Бетховена подозрения. Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма. Бабушка уже открыла рот, чтобы рассказать, что эту маску подарила тете Мусе ее учительница, но мать строго взглянула на бабушку, и та закрыла рот. «Хотите? Я поиграю вам, Бетховена?» спросила мать. «Давайте», согласился Айтыр, и мать снова выдвинула табурет, крутанула его и заиграла любимую Генину песню про сурка, которого почему-то всегда жалко. Все сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились. Ужасное напряжение, в котором все это время пребывал Геня, оставило его. И впервые мелькнуло что-то вроде гордости. Это его мама играет Бетховена. И никто не смеется, а все слушают и смотрят на сильные разбегающиеся руки. Мать кончила играть. — Ну, хватит музыки. Давайте поиграем во что-нибудь. — Во что вы любите играть? — Можно в карты, — простодушно сказал Калюня. — Давайте в фанты, — предложила мать. Никто не знал этой игры. Айтыру подоконника крутил в руках недоделанный кораблик. Мать объяснила, как играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. Лилька, девочка со сложно заплетенными косичками, всегда носила в кармане гребенку, но отдать ее не решилась, а вдруг пропадет. Айтыр положил на стол кораблик и сказал, это будет мой фант. Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку. Геня, сделай девочкам фанты, попросила мать и положила на стол газету и два листа плотной бумаги. Геня взял лист, Мгновение подумал и сделал продольный сгиб. Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. Лодка, кораблик, кораблик с парусом, стакан, солонка, хлебница, рубашка. Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука. И мне, и мне сделай! Тебе он уже сделал, бессовестный ты. Моя очередь. Генечка, пожалуйста, мне стакан. Человечка, Геня, сделай мне человечка. Все забыли и думать про фанты. Геня быстрыми движениями складывал, выравнивал швы, снова складывал, загибал уголки. Человек, рубашка, собака. Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили». Он, сам того не замечая, вынул из кармана платок, утер нос, и никто не обратил на это внимания. Даже он сам. Такое чувство он испытывал только во сне. Он был счастлив. Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни вражды. Он был ничем не хуже их. И даже больше того, они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. Он словно впервые увидел их лица, Незлые, Они были совершенно незлые. злые. Айтыр на подоконнике крутил газетный лист, он распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не получилось, он подошел к Гене, тронул его за плечо и, впервые в жизни, обратившись к нему по имени, попросил, «Гень, посмотри-ка, а дальше как?» Мать мыла посуду, улыбалась И роняла слезы в мыльную воду. Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки.